Событие 70 -е. Был Сергей Погожев человеком немолодым и заслуженным. Воевал он практически беспрерывно с той самой неудачной Клушинской битвы, где литвины разбили русско-шведское войско. Так 17 годков и воевал, то с ляхами и литвинами, то со шведами, потом снова с ляхами до 1618 года. Еле тогда Москву-то уберегли. А вот после судьба десятника сотни Кострова полка Афанасия Левшина круто поменялась. Попал он с сотней Вершилова. Дальше-то тоже воевать пришлось. Только другие это войны Младший Пожарский, как воевода, десятка Адаевских стоит. Да и старшего Пожарского, Дмитрия Михайловича, в разы превзошел. Почитай, одни победы. Нету ему разницы, что шведа бить, что литвинов сляхами ляхами волтузить. Сами города сдают. Но да это ведь не главное. Главное – это жизнь Вершилова. Пять годков семейства Сергея проживает уже в этом городе. Дети – все семеро – в школу ходят. Старшие – Тишка и Михайло – уже осенью в шестой класс пошли. Дочь Марфу – монашки – уже два года на травницу учат. Обещались и младшенькую Иринушку через годик тоже пристроить к себе. Только не получится теперь отправил весною князь Петр Дмитриевич лейтенанта Сергея Погожева старшим с поселенцами очередными. Жаль с одной стороны, там на войне с ляхами, ведь все точно по медали себе заработают, а кто и по нескольку. У лейтенанта Погожева их четыре: за второй поход на Каспий, за победу над речью Посполитой и за победу над шведским королевством. А вот четвёртая и послужило причиной тому, что Сергея не взяли в очередной поход, а отправили в мирный астрахань но это он сначала думал что мирный в походе на шведов ранили Погожева при изъятии ценностей у шведов в их столице Упсале. доктора немецкие выходили десятника но вместе с медалью за боевые заслуги получил погожев и легкую краоту мешать она ему не мешала и из полка его не отчислили но видно где то отметил петр дмитриевич что лейтенант прихрамывает всю зиму отдельно от остального полка погожего и еще десяток человек, в основном таких же немолодых и заслуженных, стали учить, как поселениями новыми руководить. И про селекцию сам Полуяров рассказывал, и про религии других народов отец Исидор, что прибыл из сербского Косова. Кроме того, учили их и карты составлять. Учитель Вашку Риберу, которого переименовали в Вершилово, в Ивашку Рибова, потом вместе с ними в экспедицию отправился. Теперь поди, уже всю реку яек на карту нанес. новой науки, статистики, учил француз Пьер эригон Лекарскому делу учил старший сынок главного врача Вершилова Вандер Бодля. Да много еще чему учили. Все так сразу и не упомнишь. Разве что вот непонятную науку, психологию. Несколько уроков этой психологии вел сам князь Пожарский. Отправлял поселенцев в Астрахань Петр Дмитриевич немного и отправлял не просто так, чтобы окраины заселять, нет. Особенную задачу должны были решить поселенцы. Называл князь Пожарский задачу эту хитрым латинским словом «интродукция». Происходит название от латинского слова «интродуктио» – «введение». Привез лейтенант Сергей Погожев два десятка крестьянских семей в Астрахань. Один десяток был из Испании назывались переселенцы марийсками и были бусурманами, что приняли католичество. Работали себе люди, никого не трогали, и вдруг испанским королям приспичило их из страны выгнать. Идите, мол, на все четыре стороны. Многие в пираты пошли, и теперь плохо все у испанцев с судоходством. Так и по делам. Много уже сотен семей вывез Якоб Ротшильд из Испании, а поток все только увеличивается. Оно и понятно. Те, кто перебрался на Русь, письма родичам отписали. Никто их здесь ни за веру, ни за национальность не притесняет. Живи, работай, богатей. Детям 50 лет в армии служить не надо. Рай, прости господи. Второй десяток тоже хитрый и тоже из Испании. Только эти называются мараны, иудеи, что тоже перешли в католичество. Только и этих король гешпанский гонит. Дурак он у них там. Что по науке экономики профессор Антуан Манкретьен де Ватевиль, Койвас Манил из Франции Петр Дмитриевич, преподавал? Манкретьен придавал первостепенное значение естественному богатству, а именно хлебу, соли, вину, коже, шерсти. Так как не количество золота делает государство богатым, а наличие предметов, необходимых для жизни. И что нужно всем этим торговать? А кто же будет все это производить, если людей из государства выгонять? Кто налоги будет платить? Пираты? Король, а дурак? Должны были гишпанцы бывшие, освоить две новые для Руси культуры. Кукурузу уже немного и в вершилово выращивают. Но если сажать не через рассаду, в стеклянные отапливаемые теплицы, а просто весною в землю, как рожь или пшеницу, то кукуруза не вызревала. В Астрахани ежу, понятно, теплее. мариски Год выращивали ее в Вершилово, а весной вот поплыли в Астрахань. Сажать не стали. Пока добрались, пока распахали поля, пока огороды себе обделали. Подобралась осень и посеяли озимую рожь. Придумка эта новая, Василия Полуярова. Осенью посеять рожь озимую, а весною поле перепахать. Тогда уже взошедшая и подросшая рожь будет удобрением служить. Лучше любого навоза. Что ж, весна придет, посадим кукурузу. Должен американский злак вырасти. Мораны же должны были освоить и вовсе невиданный боб, что прозывается арахис. Называется он так по той причине, что сеточка на скорлупе орешков напоминает паутину, а паук по-гречески арахнит. Вот боб этот и получил название арахис. Так-то в вершилова американские бобы уже многие выращивают. Урожай неплохой, тушить можно, с мясом особенно вкусно а ботву с удовольствием свиньи едят. Этот же боб особый, он плоды в землю прячет. Ну и чтобы созреть, тоже ему времени в вершилово не хватает. Только в теплицах и выращивают, да еще большую часть земли песком заменяют. В Астрахани придется наоборот, земельку завозить. Песка здесь хватает. Пока же распахали небольшие поля на север от Астрахани. Там на севере, верстах в пяти от Астрахани и поселение новое организовали. Воеводой в Астрахани был Иван Андреевич Голицын, старший сын боярина князя Андрея Ивановича Голицына и Анны Ивановны Бельской. В 1622 году князь Иван Андреевич Голицын был назначен воеводой в Великом Новгороде. В 1624 году городовой воевода в Туле, а в нынешнем годе переведен в Астрахань. Товарищем воеводы был Григорий Леонтьевич Валуев, сын боярский. Пободаться пришлось с ними лейтенанту. Потребовал Валуев мзду за занятие земель. Пришлось показать грамотку от государя-императора, что дал с собой Погожеву Петр Дмитриевич. Поскрепел Григорий Леонтьевич зубами, да и ускакал. Только этим все не закончилось. На следующий день прибыл и сам князь и воевода Иван Андреевич Голицын и потребовал ближе к Астрахани селиться, ибо и казаки шалят, и нагаи, да и просто татьи хватает. Тяжело, мол, будет защитить переселенцев. Пришлось отдать воеводе вторую грамотку. На этот раз от князя Пожарского-Меньшова. Ее Сергей читал. И было там написано, что если с головы переселенца хоть один волос упадет, то приедет со всем полком сюда Петр Дмитриевич и порядок наведет. И никому мало не покажется. По этой самой причине просит князь воеводу присмотреть за поселенцами а то вдруг переусердствуют стрельцы этот даже в лице переменился когда грамотку прочел попыхтел что-то себе под нос и ускакал но подействовало письмецо регулярно теперь конные стрельцы вокруг нового поселения разъезжают сам же Погожев тоже сидним не сидел нашел в Астрахани казацкого атамана трофима серого и нанял его охранять поселение да и самим казакам построили барак и два дома для женатых Сейчас вот последние плоты с лесом подошли. Церкву начали рубить. А что, там в Нижнем уже снег должен выпасть, а тут лепота. В октябре в рубахе можно ходить. Кроме основания поселения, имел лейтенант и еще одну задачу. Просил его разыскать князь, семью одну, среди волжских и донских казаков. Известно о той семье Петру Дмитриевичу было немного. Фамилия или прозвище Ус. И еще, что главу семьи зовут Родионом, и должен быть у него сын, лет десяти-пятнадцати, и зовется он Василий. Непростая задача, если учесть размеры землицы, где этого уса искать нужно. Ничего, найдем. Всем казакам лейтенант такую задачу уже поставил. Один спросит, второй, чай и найдется этот пацан, коего князь Василием Родионовичем Усом зовет.